Проблема межличностных отношений и сохранение единства в среде последователей учения. Сила объединения. 11 февраля 29. -го. Привожу часть беседы из книги Беспредельность. Ибо человек, как часть космоса, подлежит всем его законам. Космическое творчество употребляет все жизненные импульсы, напрягая самые жизненные рычаги из всех их пульсов Самый мощный есть объединение. В нем заложены все явления жизни, на нем творится жизненная комбинация. Как же не применить в жизни этот принцип? Когда объединение борется с дифференциацией, тогда происходит напряженный взрыв, и осколки взрыва часто уносятся далеко, и части эти теряют обоюдно свою притягательную силу. Так человек, отбрасывая силы, с которыми он связан кармою, порождает силу взрыва. Закон творит только объединением. Стихии притяжения намечают путь всем устремленным энергиям. Братья человечества намечают путь всему утвержденному эволюцией. Так сила притяжения является законом бытия. Эта космическая мощь объединения утверждает мощь разума космоса.